«Точно, сибариты! хлопнул себя по лбу Ваня. «Слыхали про вас. Ну и что у вас за нравы такие, стрелять сразу? Нет, чтобы поговорить сначала». «А ты знаешь, что значит сибариты? спросил Сёма. «Само значение этого слова знал, но не помнил откуда». «Конечно», — кивнул пленник. «Роскошь и удовольствие — вот две наши основные ценности и потребности. Это наш девиз». Ваня согнулся пополам от смеха и уткнулся в стол лбом. — Ой, насмешил, — сказал он, наконец, отсмеявшись. — По тебе не скажешь, что ты сейчас получаешь удовольствие. Да и до нашего приезда роскошным ваше существование назвать было сложно. Ваня обвел рукой их стоянку. — Я еще не достиг нужной стадии развития, — слегка смутившись, сказал пленник. — А откуда вы вообще взялись? Кто вы такие? Расскажи про Сибаритов поподробнее, — спросил Сема. Ему этот вопрос почему-то оказался очень важным. Пленник поднял на них глаза, посмотрел сначала на одного, потом на другого, вздохнул и, видно, решил ничего не скрывать, а выложить все как есть. — Это как игра, только она лучше жизни, — начал он. — О, как! — хохотнул Ваня. но ну, а Сема пихнул его в бок, и он замолчал, чтобы не мешать. — Думаю, вы знаете, что на этой планете можно жить вечно, ну или очень долго, точно никто не знает сколько. Но тех, у кого много денег и кто хочет поселиться здесь ради вечной жизни, планета не принимает. Ученые не могут разгадать этот механизм. Но если ты рискнешь, то велика вероятность, что погибнешь. Хотя зачастую по вполне естественной причине. Поэтому все боятся. Среди богатейших людей человечества многие знают про это место, про его удивительные свойства. Но пока могут только ходить и облизываться. Жизнью рисковать немного желающих. Однако те, кто на планете сталкивается с трудностями и проходит определенный путь, вполне могут жить здесь долго, если получится счастливо. А ты очень осведомленный, сказал Ваня. Откуда тебе все это известно? Я же не случайно здесь оказался. Попасть сюда очень трудно и дорого. Один из совладельцев планеты и станции, пленник кивнул наверх на искусственный спутник, откуда забрасывали выживальщиков, нашел выход. Он создал здесь общину которая должна развиваться по законам планеты, постепенно. И люди, которые сюда прибывают, должны заслужить свое положение в этом обществе, подняться с нижней ступени пирамиды на самый верх». «Ну, верхушка-то занята», — сказал Ваня. «Там же уже сидит ваш главный, как ты сказал». «Да», — кивнул пленник. «Но вся наша жизнь организована как игра. Ты можешь развиваться, зарабатывать очки и продвигаться по ступеням пирамиды. Верховный жрец тоже в этом участвует. Если кто-то сможет превзойти его по рейтингу, то займет его место. Верховный жрец? — переспросил Сяма. — Да, — сказал пленник, — это должность. Имени мы не знаем, как и остальных, находящихся наверху. На следующей ступени просто жрецы. Их немного, но те, кто туда попал, имеют право организовать собственную общину. Но она будет все равно подчиняться главной общине и верховному жрецу. И так по ступенькам в самый низ. Верховный жрец долго искал баланс, чтобы планета нас не трогала. Мы не пользуемся высокотехнологичным оружием. Пробовали его завозить, но тогда начинаются проблемы. Несчастные случаи и все такое. Пришлось ограничиться. Говорю же, это как игра. Как будто есть правила, которые нужно соблюдать. Они уже есть, нужно только их вычислить. Ну и планета лояльна к тем, кто прошел путь с самого низа, кто рисковал жизнью. Если прилететь и сразу занять место в вершине пирамиды, — То долго не протянешь. Что-то случится. Верховный сам начинал в одиночку. Выживал один, потом к нему прилетело несколько друзей, они продолжили вместе. Они тоже рисковали жизнью и проходили через испытания. — И какие же? — опять встрел Ваня, и Сема на него недовольно посмотрел. Ему не нравилось, что тот все время сбивает пленника смысле. Он с большим интересом слушал рассказ. — Ну, этого никто не знает, только общая информация — Прошел через трудности и все. Да он и не должен ни перед кем отчитываться, пожал плечами пленник. Он уже и сам увлекся своим рассказом и никакую информацию уторить не пытался. Он и ошибки свои признает. Какие, например, спросил Ваня. Например, он создал чисто мужское общество. Сначала, когда людей было мало и еще не до конца было понятно, во что это выльется, так было проще. Но со временем, когда община набрала силу, Этот вопрос встал очень остро. «Женщины нужны, но у нас они как товар сейчас. Самые молодые попадают к тем, кто наверху, затем постепенно теряют ценность, опускаются все ниже и ниже. И потом, когда они становятся неинтересны совсем никому, то переводятся на хозяйственные работы», — сказал пленник. «Как рабыни, что ли?» — стиснув зубы, спросил Сёма. «Ну да, рабыни», — кивнул пленник. «Но в этом и ошибка». Для полноценного развития общества женщины должны быть его частью. Чтобы семьи можно было создавать, детей рожать. «А что, привозить Джон сверху нельзя, что ли?» – спросил Ваня. Это первое, что попробовали сделать, когда такой вопрос встал. Но нет, женщинам нужно пройти такой же путь, как и мужчинам. Пройти через выживание. Поэтому сейчас Верховный Жрец начал новый проект. Он создает женскую общину на тех же принципах, но отдельно от нашей. К нам сразу женщин запускать нельзя, разорвут. Они просто не выдержат конкуренции. Поэтому они будут развиваться параллельно, а потом те, кто на верхних ступенях там и там, будут иметь возможность заключать браки. А где же вы берете женщин сейчас? Спросил Сема. Здесь ловим, усмехнулся пленник. И эта усмешка ребятам не понравилась. Конечно, трудно, слишком мало людей на планете. Но сейчас уже лучше стало. Мы осваиваем новый континент. Там много общин от первопоселенцев сохранилось. С одной такой общины можно вывести от ста до пятисот вполне годных к употреблению женщин. А это уже кое-что. Флинник, рассказывая это, улыбался. И Сема понял, что в живых они его не оставят, даже если сначала у него и была такая мысль. Однако он решил пока не останавливать рассказ. Было важно узнать как можно больше. Почему важно? Этого он не знал, но понимал, что это просто необходимо. «Сейчас еще верховный жрец договаривается, чтобы из тех, кого везут в тюрьму, хорошеньких нам отдавали. Так что проблема с женщинами решается потихоньку», — сказал пленник. «Видимо, его эта проблема очень волновала». «А что у вас за иерархия?» «Как подниматься по ступеням?» — спросил Сёма. «Все начинают с самого низа. Других вариантов нет», — ответил пленник. «Нижняя ступень — это муравьи. Они выполняют всю самую сложную и грязную работу». — Дай-ка попробую угадать. Ты, наверное, муравей, — спросил Ваня. — Вовсе нет, — обиделся тот. — Я уже солдат, а это третья ступень снизу. Это уже хорошо. — Не очень-то ты похож на солдата. У тебя даже оружия не было, — усмехнулся Ваня. — Меня только перевели, это было первое задание. Я после него должен был получить что-нибудь, в зависимости от того, как обо мне отзовется мой наставник и сколько очков я наберу, — ответил пленник. «И сколько всего этих ступеней?» — спросил Сёма. «Что, прям всю структуру рассказывать?» — удивился пленник. Ребята переглянулись, и после небольшого замешательства Сёма кивнул. «Расскажи. Хуже не будет». «Это пирамида», — начал пленник. «Чем ниже ступень, тем больше на ней людей. Чем выше, тем меньше. Сначала двигаться вверх относительно легко, но с каждой ступенью сложность возрастает. Рейтинг становится набирать все труднее и труднее». «Вернее, его нужно все больше и больше, чтобы перейти на следующую ступень». «Так сколько ступеней-то?» — опять спросил Сёма. «Десять, но это считая верховного жреца. Туда попасть нереально, это все понимают. У него сейчас рейтинг, как у всех остальных вместе взятых, если не больше. Но на десятую, или точнее наоборот первую, я и не стремлюсь. Цель — это шестая ступень», — сказал пленник. «А почему именно шестая?» — спросил Ваня. Пирамида разделена на две части, пять нижних ступеней и пять верхних. И хотя мы все называемся сибориты, настоящими сиборитами являются только те, кто находится на верхних пяти ступенях. Хотя и у нас с каждой ступенью уровень жизни растет. Самый низ – это, как я и говорил, муравьи. Они выполняют всю грязную работу, в прямом смысле этого слова, вплоть до чистки туалетов. Но сейчас уже меньше этим женщины занимаются, которые вышли из употребления. При этих словах всему передернуло. Потом идут работяги. Они тоже вкалывают, но занимаются более квалифицированным трудом. Водят технику, работают с механизмами. Если что то таскают, то хрупкое и ценное, что не доверяют муравьям. Потом идут солдаты. Но это понятно, я думаю. Те, кому приходится воевать, если есть такая необходимость. А она есть. мир агрессивный. А может, это вы агрессивные, перебил его Ваня. — Погоди, пускай рассказывает, — одернул его Сёма. — Ну да, конечно, мы играем по местным правилам, — согласился пленник. Сёма хотел ему возразить, но сдержался. За солдатами на четвертой ступени стоят офицеры. Они занимаются планированием локальных операций и управляют солдатами. Вообще каждый, кто находится на более высокой ступени, может отдать приказ любому, кто на более низкой, за исключением тех случаев, когда тот ангажирован. — Это как? — спросил Ваня. Ну, нельзя отдать приказ человеку, который выполняет другой приказ. Например, даже верховный жрец не может отдать приказ муравью, если он выполняет приказ «пусть даже работяги». Он ангажирован, и ему приказывать нельзя, пока не освободится. Это основа нашего порядка, нашей системы. Ангажирование может быть и долгим, на миссию, например. И даже если сейчас солдат ничем не занят, но он участвует в миссии, приказывать ему может только руководитель миссии. Ну, это если вкратце. Так, дальше идут генералы. Они уже занимаются планированием глобальных операций и безопасностью общин. На них нижние ступени заканчиваются. Все вместе пять нижних ступеней называются претенденты. А дальше идут уже пять верхних, которые называются сибориты. Вот туда все и мечтают попасть. И кто же расположился там? Спросил Ваня с ироничной улыбкой. И ему все это начинало казаться смешным. На шестой, если считать снизу, находятся тактики. Если генералы в большей степени занимаются военными операциями, то тактики всем сразу, но в ближней перспективе, в развитии общины и обеспечении ее ресурсами», — сказал пленник. «Исходя из этой логики, следующими будут стратегии, спросил Ваня, улыбаясь еще больше. Сема начал опасаться, что ему сейчас надоест это слушать, и он не даст пленнику рассказать все. «Да» удивленно согласился пленник, стратеги. Они занимаются долгосрочным планированием. Потом идут мыслители, которые занимаются построением концепции развития общества сиборитов в далекой перспективе. Это уже немного философия. А вот за ними, на предпоследней ступени, стоят жрецы, которые прошли через все это и, измыслив концепцию, могут создать новую общину. Ну Но, точнее город. Большие общины мы называем городами. Но это не суть важно. Чтобы получить на это разрешение, нужно предложить что-то оригинальное, какую-то свою особенность или предложить решить какую-то задачу при помощи создания своей общины. Ну и верховный жрец на вершине. Начиная с тактиков и выше, вся верхушка вообще не работает руками. Им запрещено что-либо делать, только мыслительные процессы и получение удовольствий. «Да так жиром можно заплыть», усмехнулся Ваня. «Спортом можно заниматься». — возразил пленник. — Нельзя работать. Если ты поднимаешь палку с грузом, как тренировка мышц, это можно, а копать лопатой яму нельзя. — Прям вот нельзя, — удивился Сёма. — Да, за это можно потерять очки. Двигаться по ступеням можно не только вверх, но и вниз. И разделение по рейтингу жесткое, но по выполнению задач не всегда. Например, жрецы могут собраться с мыслителями и стратегами и все вместе планировать какую-то большую операцию — которая сильно повлияет на развитие общины», — сказал пленник. «Ты говорил, что каждая община решает задачи. О чем идет речь?» — спросил Сема. «Ну вот, например, главная община, где правят верховный жрец и сидят остальные жрецы, которые пока без общин, она занимается золотом. Золото — это вообще сверхзадача. Мы его со всей планеты собираем», — сказал пленник. «Зачем?» — удивился Ваня. «Как зачем?» «Золото — это универсальная валюта уже много тысяч лет. Оно дает возможность на безбедную жизнь», — удивился вопросу пленник. «Я думал, что безбедную жизнь верхушки обеспечивают нижние ступени», — сказал Ваня. «И это тоже. Но у нас есть своя экономическая модель. Попасть сюда и стать муравьем стоит очень много денег. Это плата за вход. Но если ты вошел, то ты можешь впоследствии вернуть эти деньги и даже разбогатеть». Начиная с солдат, все получают свою долю от доходов общины. И чем выше ты находишься, тем доля больше. И золото играет здесь очень большую роль. На эти деньги мы закупаем товары наверху, которые используем сами и используем для обмена. Тактики – это уже богатые люди, очень богатые. Если ты хорошо заработал, то можешь отсюда уехать и жить, где захочешь, на любой планете. С одним условием – никому не рассказывать о том, где ты был. Но я не слышал ни про одного Сибарита, кто бы уехал отсюда. Зачем отказываться от вечной жизни? Дураков нет. Со временем мы захватим всю планету и построим здесь свое общество. И тем, кто будет приезжать тогда, будет практически невозможно пробиться наверх. А сейчас, пока еще мы контролируем не очень большую часть планеты, поле для деятельности огромно и подняться на верхние ступени шансы очень велики. пленника заволокло легкой поволокой, В голосе появилась мечтательность. «А как же бизнес с выживальщиками? А как же тюрьма?» спросил Ваня. «Ну и что? Это все было сделано, чтобы планета не пустовала, чтобы оправдать инвестиции. Да, это тоже хороший доход для владельцев. Но пока одно другому не мешает. Пусть будет. А потом может сохраниться, если дела будут идти хорошо. Может, закроют. Это же побочный бизнес. Для них главное освоить планету. Большего не знаю». «Да и не мое это дело. У меня сейчас другие задачи», — сказал пленник. «Другими словами, все ваше общество — это способ для богатых заселить планету, где они могут жить вечно», — спросил Сёма. «Ну да», — кивнул пленник. «Не все на это готовы. Не каждый, у кого есть деньги, готов временно отказаться от комфорта и рисковать жизнью. Но правда, риски мы даже для муравьев стараемся снижать. Мы обычно сами не вступаем в прямые столкновения. По крайней мере, максимально стараемся этого избегать. Все равно приходится, но в таких случаях мы стараемся воевать с заведовым превосходством сил. И как же это делать? С трудом себе представляю, удивился Ваня. Разные способы есть, ответил пленник. Была история с роботами, но они не во всем себя хорошо проявили. На этой планете только примитивные модели. Но кто-то уничтожил целую общину, которая этих роботов осваивала. Они там разрабатывали перепрограммирование с возможностью ведения боевых действий, даже тестировали их на местном населении. Но что-то случилось. Единственный случай большого поражения. Мы как раз начали к этому возвращаться. Дело перспективное, и запасы этих роботов на консервации тут огромные. Бери и пользуйся. Вот так можно, не морая руки, воевать. Или используя всякие автоматические системы. Для обороны мы любим строить ловушки разного плана. Способов много. Иногда даже нанимаем людей воевать вместо нас, из местных. Такие тоже есть. И когда мы начали это делать, слух пошел, и предложение увеличилось. Наемники — это тоже вариант. Но они, конечно, по нашей пирамиде не двигаются. Так, расходный материал. «Значит, гарантий выжить никаких?» — спросил Сёма. «Можно купить билет и погибнуть?» «Да». Впрочем, как и у обычных выживальщиков. Но там ты прошел тур и потратил деньги. А здесь можно построить новую жизнь, богатую жизнь», — сказал пленник. «А зачем?» — все равно не понимал Ваня. «Везде смысл тот же, кроме вечной жизни. Работай, двигайся по карьерной лестнице. И будет тебе счастье, разве нет?» «Конечно же нет», — искренне изумился пленник. «Никто тебя в элиту не пустит, там и так тесно». Только случайно можно туда попасть, жениться там или замуж выйти. Но это тоже редкость. Чужаков они не любят. А здесь есть правила и понятная перспектива. Всего можно добиться. Да одна вечная жизнь стоит всего остального. Ты говоришь они, а разве ты не из элиты? Я думал, сюда только богатый может попасть. Ну или преступник, хохотнул Ваня. Я не из богатых, мне родители билет купили. Они работали на одного влиятельного человека. Были с ним в доверительных отношениях. Такая близкая и верная прислуга. Он им про это и рассказал. Они заинтересовались, захотели меня сюда отправить. Я, когда узнал, тоже загорелся. Они его уговорили, чтобы он посодействовал, помог купить билет. А то ведь всем подряд не продают. А ему стало интересно, что из этого получится. Он и помог меня определить. И даже билет купил, удивился Ваня. «Нет, за билеты они сами заплатили», — сказал пленник. «Где же они столько денег взяли, если прислугой работают?» — спросил Сёма. «Продали себя на органы, целиком», — печально сказал пленник. «А ты об этом даже не знал?» — удивился Ваня. «Ну почему же знал? Это было общее семейное решение», — сказал пленник. Ваня спокойно взял со стола ложку, наклонился вперед и легким движением вогнал ее почти целиком пленнику в темечко. Сема от неожиданности возмущения чуть не задохнулся. Увидев это, Ваня виновата сказал. «Прости, не сдержался. Но он меня выбесил. Не должны такие мрази жить».